Глава третья «Готово!» — выдохнул я, убирая руки. Я открыл глаза, комната качнулась. Ярк подхватил меня под локоть и спросил. «Доктор, вы в порядке?» «Да, просто устал. Дайте воды!» — тихо произнес я. Сил почти не осталось. Выпил залпом целый стакан. Проверил мертвого... Пульс 72, давление 110 на 70, все показатели в норме. «Я отнейтрализован», — заключил я. «Организм сам справится с остатками. Нужно поддерживающее лечение. Антибиотики для профилактики инфекции, обезболивающие, витамины. Через сутки-двое придет себя полностью». Словно в ответ на мои слова, мертвый застонал. «Веки дрогнули, медленно поднялись». Глаза несколько секунд блуждали, не фокусируясь. Где? Где я? Прохрипел он. Голос был слабый, но внятный. В безопасности, ответил Ярк, подходя к кушетке. Вас спас доктор Пирогов. Вы помните, что случилось? Пирогов. Мертвый медленно повернул голову ко мне. Ах, мой дорогой, пирогов! В этот момент я почувствовал знакомое тепло в груди. Сосуд живый наполнялся. Мощный поток, 20% влились одним махом. Отлично, щедрое вознаграждение. Спасение черной купели – величайшее достижение. За всю историю медицины таких случаев задокументировано не больше десятка. Сосуд оценил сложность задачи. Теперь у меня 30% в запасе. Можно выдохнуть на время. Как вы себя чувствуете? — спросил я, проверяя пульс на запястье. — Боль, тошнота, головокружение, нарушение зрения. — Все болит, — честно признался мертвый. — Каждая косточка, каждая мышца, как будто меня переехал паровоз. А потом задним ходом еще проехался. Еще раз для верности. И давайте уже на ты, Святослав. — Хорошо, — кивнул я. — У тебя нормальная реакция после черной купели. Остаточная фантомная боль. Нервная система помнит агонию и воспроизводит ее по инерции. Пройдет через пару дней. — Пытали долго? — спросил Ярк. Мертвый откинулся на подушке, закрыл глаза, собираясь с мыслями. — Начну с самого начала. Когда меня посадили в машину, то сразу чем-то вырубили. — Я отключился. Очнулся я уже в камере. — продолжил мертвый. «Обычная камера для допросов, 3 на 3 метра, каменные стены, никаких окон, только лампа над потолком, которую нельзя выключить. И холодно, наверное, градусов 10, не больше. Это тоже часть методики, холод изматывает, лишает воли к сопротивлению. Сенсорная депривация, лишение органов чувств стимулов», прокомментировал я, «плюс температурный дискомфорт». Базовые методы психологического давления. «Именно. Первые сутки — стандартный допрос. Заходят двое, один типичный плохой следователь. Орет, угрожает, размахивает дубинкой. Второй — хороший. Предлагает воду, сигарету, обещает снисхождение за сотрудничество. Метод кнута и пряника, — кивнул я. Старо как мир. Я молчал. Тогда они перешли к более. Убедительным методом. Знаете про правды? Да, скорее всего, под ним Волконский раскололся, предположил я. Точно нельзя сказать, какими методами инквизиция вызнала у него информацию о мертвом. на меня они не действуют. Специально выработал себе иммунитет. Годами употребляя их как воду, усмехнулся мертвый. Инквизиторы это быстро поняли. И тогда в мою камеру вошел дознаватель Крюгер. — Собственной персоной. — Костолом? — уточнил я. — Тот самый садист, который превратил пытки в искусство? — Он предпочитает термин «специалист» по усиленным методам дознания. — Мрачно усмехнулся мертвый. — Ну да, тот самый. Метр девяносто роста, плечи как у шкафа, руки как кувалды, глаза абсолютно пустые, как у рыбы. Никаких эмоций. — Крюгер. Слышал о нем много нехорошего. Говорят, может сломать кого угодно за 72 часа. Рекорд 18 часов, после которых жертва рассказала все, включая детские секреты. Профессионал своего жуткого дела. Он начал с классики, продолжил мертвый, потирая запястье, где остались следы от веревок. «Испанский сапог! Знаете, что это?» «Устройство для сдавливания ступни металлическими пластинами», ответил я. Постепенное увеличение давления приводит к перелому костей плюсный и фаланг. И ощущения незабываемые. Сначала просто давление, потом начинают трещать мелкие косточки. Хруст такой специфический, а больно растает волнами. Каждый поворот винта добавляет новый уровень агонии. Сколько держался? Два часа. Потом перешел к дыбе, растягивание тела весом и дополнительными грузами. Позвоночник вытягивается, суставы начинают выходить из сочленений. Ключевые суставы рук первыми сдаются. Связки рвутся со звуком рвущейся ткани. И молчал. Кричал! О, как я кричал! Но не говорил. Ни слова ни некромантии, о конструкте, о связях. Ярк даже как-то сочувственно на него смотрел. А я понимал, что инквизиция слишком далеко зашла. На второй день Крюгер понял, что грубая сила не работает. Мертвый налил себе воды из графина, выпил мелкими глотками. Перешел к точечному воздействию. Иглы под ногти. Знаете, как устроена ногтевая пластина? Кератиновая структура, под которой находится ногтевое ложе с множеством нервных окончаний. Автоматически ответил я. При ведении народного тела происходит раздражение всех рецепторов одновременно. «Медицинское описание не передаст и десятой доли ощущений. Это как если бы каждый нерв взорвался фейерверком боли. Десять игл, одной под каждый нокоть на руках. Медленно, миллиметр за миллиметром. Крюгер при этом что-то напевал. Вальш Трауса, кажется. Садист-меломан», миломан прокомментировал Ярк. «Говорят, у него вся коллекция классической музыки». Выбирает композицию под тип пытки. «А там были горячие угли», — продолжил мертвый. «Раскаленное железо. Клейма в форме креста Инквизиции. По одному на каждую руку. Запах горелой плоти. Это невозможно забыть. Сладковатый, как жареная свинина. Но с примесью чего-то химического. Разрушение структуры белка при температуре выше 60 градусов». — машинально пояснил я. — Плюс реакция Майера, взаимодействие аминокислот с сахарами при высокой температуре. — Ты всегда такой клинически отстраненный? — спросил мертвый. — Профессиональная деформация. Проще анализировать процессы, чем сопереживать. Продолжайте. На самом деле, я просто видел слишком много пыток за свою долгую нежизнь. И применял их сам. Когда ты пытал сотни виновных людей и сам был пытаем десятки раз, Вырабатывается иммунитет. Боль становится просто информацией, которую можно анализировать и использовать. На третий день, когда стало ясно, что физическая боль меня не сломает, Крюгер применил коронный номер, черную купель. «Расскажите подробнее о процессе», — попросил я. «Как именно вводили яд?» «А, это была целая церемония. Принесли хрустальную чашу, красивая такая, с гравировкой. Налили черную жидкость, консистенция как у сиропа, запах тухлых яиц с примесью металла. Крюгер лично держал мне голову, заставлял пить. Медленно, по глотку, чтобы я чувствовал, как я отрастекается по пищеводу. Ощущение? Сначала холод, как будто проглотил жидкий азот. Потом жжение от горла до желудка. А потом... Потом началось самое страшное. Я почувствовал, как моя душа начинает отделяться от тела, как невидимые крючки цепляются за самую суть и тянут в разные стороны. «Разрыв связи между астральным и физическим телами», — кивнул я. «Учительный процесс. Удивительно, что вы не сломались. У меня был якорь, мысль за которой я цеплялся, как утопающий за соломинку». Это мысль о том, что мой конструкт меня ждет. Теперь моя очередь. Ярк стал, прошелся по палате. Операция по спасению Всеволода планировалась спонтанно. Здание Инквизиции считается неприступным. Стены — 3 метра толщиной. Магическая защита — 15 слоев различных барьеров. Физическая охрана — 200 человек в три смены. Как вы вообще туда проникли? Через то место, о котором все забыли. Канализация. «Серьезно?» «Не совсем. Под зданием проходят старые имперские катакомбы, построенные еще при Иване I, как секретные ходы для эвакуации царской семьи. Потом их соединили с канализационной системой XIX века, а в XX веке про них просто забыли». «Откуда вы о них узнали?» «Граф купил оригинальные чертежи на черном аукционе. 500 тысяч евро за пожелтевшие бумажки. Но они того стоили». Умно. А? Использовать забытую инфраструктуру — классический прием. В моей прошлой жизни я так захватил три крепости. Враги укрепляют стены и ворота, но забывают о том, что под землей. Человеческая психология. Угрозу ждут сверху или сбоку, но не снизу. Спуск начинается в трех километрах от здания, — продолжил Ярк. Заброшенная насосная станция у реки. Оттуда час ходьбы по тоннелям. Воды по колено. Крысы размером с кошек запах. Лучше не описывать. И вы прошли этот путь. Я и пятеро моих лучших людей. Все бывшие спецназовцы. Подготовка заняла трое суток. Изучали план, репетировали на макете, подбирали снаряжение. Что было дальше? Вышли прямо под камерами пыток. Поднялись по веревкам. Дальше все прошло по плану. Двое остались прикрывать отход. Двое пошли создавать диверсию. Подожгли архив на втором этаже. Я с напарником. Пошли за мертвым. Охрана? — уточнил я. Троих усыпили дротиками с транквилизатором. Четвертый поднял тревогу. Пришлось действовать жестко. — Убили? — Нейтрализовали. — уклончиво ответил Ярк. — Необратимо. — Кстати, Святослав! Мертвый внезапно оживился, сменив тему. — Раз уж мы заговорили о моей работе в морге. Помнишь мой конструкт, мой шедевр? — Помню, — усмехнулся я. Странно, что он только сейчас о нем спросил, а не сразу. — Так ты его, случайно, не оживил? — с надеждой спросил мертвый. Я покачал головой. — Твой двухметровый шедевр лежит мертвый, как полено, правда, уже не в морге. — А где? — Ярк хлопнул себя по лбу. — Так вот, чье произведение искусства лежит у меня в морозильнике на базе. — Мой конструкт на вашей базе! — мертвый подскочил. — Он цел, не поврежден? — В идеальном состоянии, храним при нуле градусов не замораживаем, чтобы не повредить клеточные структуры, но и не даем разлагаться». «Отлично!» Мертвый повернулся ко мне. «Так что же мы ждем? Может, попробуйте оживить прямо сейчас?» Заманчивое предложение. Качественный материал, подготовленный профессионалом. Сосуд живый на 30% должно хватить. И давно пора проверить некромантические способности этого тела в деле. В прошлой жизни я поднимал армии. Тут даже одного мертвеца полноценно не оживил. К тому же моя маленькая некроманская армия должна непрерывно пополняться, ибо с текущими силами с Орденом Очищения не справится. Конструкт был нужен мне, возможно, даже больше, чем мертвому. Я посмотрел на витальные показатели мертвого. Он был живее всех живых. Я отступил. «В принципе...» — медленно сказал я, обдумывая варианты. Было бы неплохо закончить с этим делом. Тем более, сил достаточно. «Погодите», — вмешался Ярк, — «вы хотите провести некромантический ритуал? На моей базе? Вы в своем уме?» «Ярк», — я повернулся к нему, — «ты же давно хочешь посмотреть, как работают некроманты. Не отрицай, я видел твой интерес, когда мы охотились на метаморфа. Ты тогда расспрашивал меня о принципах трансформации мертвой плоти. Это было с исследовательской целью». А сейчас что мешает? Ты увидишь настоящее оживление из первых рядов. Эксклюзив, который инквизиция за миллион не покажет. Ярк задумался, потирая подбородок. Черт, действительно интересно. Всю жизнь меня пугают некромантами, а как они на самом деле работают? Я только из докладов знаю. А доклады, сам понимаешь, писали не специалисты. Вот именно, это уникальный шанс понять врага. Знать его методы, техники, слабые места. Логично, признался Ярк. Ладно, согласен. Но с условиями. Полная секретность, никто не должен знать. Изолированное помещение. Если что-то пойдет не так. Ты умываешь руки, я беру всю ответственность, закончил я. Стандартные условия наших с тобой авантюр. Стоп! вмешался мертвый. А как же я? Это мой конструкт, мой труд. Если ты его оживишь, он же будет твоим. — Его не поймешь, то оживи, то не оживи. — Именно так, — кивнул я. — Базовый закон некромантии привязка идет к тому, кто проводит ритуал оживления. Кто вдыхает не жизнь, тот получает слугу. Это нерушимое правило, заложенное в саму структуру некромантической магии. Но... — На я же его создавал, подбирал каждую косточку, сшивал каждый нерв, — возмутился мертвый. Забавно, как только мы заговорили о некромантии, у него и силы сразу появились. И сделал отличную работу, как скульптор, создавший статую. Но оживляет статую некромант, и она подчиняется ему, а не скульптору. Мертвый выглядел расстроенным. Несколько минут сидел молча, явно борясь с собой. Потом глубоко вздохнул. — А если... если я попрошу тебя научить меня, настоящей некромантии? «Не теории запрещенных книг, а практике». «Хочешь стать моим учеником?» — прищурился я. «Да, я готов учиться. Мне 60 лет, но я готов начать сначала». Иронично. Патологоанатом хочет стать некромантом. От работы с мертвыми телами к управлению ими — логичная эволюция карьеры. И ученик мне пригодится. Некромантия — это не только сила, но и знание». Чем больше людей владеют базовыми техниками, тем проще создать инфраструктуру. Хорошо, — решил я. Научу базовым вещам, теории некромантии, энергетическим структурам, простым ритуалам. Если будешь хорошо учиться, дойдешь до сложных техник. Даже перепривязку освоишь. Перепривязку? — не понял мертвый. Передача контроля над нежитью от одного некроманта другому. Сложный ритуал, требует синхронизации энергии двух некромантов. Но выполнимый. Когда научишься, сможем передать тебе контроль над конструктом». «Правда?» Глаза мертвого загорелись, как у ребенка, которому пообещали желанную игрушку. «Не шутишь?» «Я редко шучу про некромантию. Это серьезная наука, требующая дисциплины и систематического подхода». «Я буду лучшим учеником, обещаю!» «Посмотрим». — усмехнулся я. — Ярк, не хочешь присоединиться к обучению? Ярк удивленно поднял брови и спросил. — Я? Учиться некромантии? Ты серьезно? — Абсолютно. — Подумай, нужно же знать того, кем тебя пугают. Знать его методы, техники, ограничения. — В этом есть логика, — медленно произнес Ярк. — Знай врага как самого себя. — Именно. Ты изучишь базовые принципы, поймешь, как работает некромантия, где ее слабые места. Нет уж, спасибо, крякнул Ярк. Я слишком стар для этого дерьма. Через 40 минут мы втроем погрузились в большой черный минивэн последней модели. Северный форт! Приказал Ярк водителю. Тот молча кивнул. Все тот же тип, что возил меня утром. Профессионал, который не задает лишних вопросов. Машина плавно тронулась, Выехала на проспект. Утренние пробки уже рассосались, двигаясь довольно быстро. Ехали мы около часа. Город постепенно переходил в промзону. Серые коробки заводов, ржавые трубы, железнодорожные пути. Наконец, показалась база. На КПП нас встретил охранник в черной форме, без знаков отличия. Увидев Ярко, он козырнул. — Господин Ярк, как обстановка? — коротко ответил Ярк. — Все спокойно, сэр. Восточное крыло оцеплено для учений, как вы приказывали. В западном только дежурный техник Петров. Петрова тоже уберите, скажите внеплановая проверка вентиляции. Пусть идет обедать, часа на три. Есть, сэр. Охранник снова козырнул и побежал выполнять. Мы проехали вглубь территории. Западное крыло, приземистое двухэтажное здание, без окон, только вентиляционные решетки под крышей. Бывший склад оружия, пояснил Ярк. Стены, армированный бетон, полметра толщиной. Выдержит прямое попадание авиабомбы. Идеально для опасных экспериментов. Вошли внутрь. Длинный коридор, железные двери с номерами, тусклое освещение. Пахло хлоркой и чем-то химическим. Морозильники в подвале. Ярк повел нас к лестнице. Температурный режим от плюс четырех до минус восемнадцати. Ваш конструкт седьмой камере. Нулевая температура. Спустились вниз. Еще один коридор, но уже с массивными холодильными дверями. На каждый электронный замок и табличка с температурой. Вот здесь. Ярко остановился у двери с цифры 7. Приложил карточку к считывателю, ввел код. Замок щелкнул. Мы вошли. Помещение метров 30 квадратных, белые стены, яркие лампы на потолке, по центру металлический стол. На нем под белой простыней лежало массивное тело. Я откинул ткань. «Вот это да!» — присвистнул я. Конструкт впечатлял даже больше, чем я помнил. 2 метра 10 сантиметров идеально сложенного тела. Широкие плечи, узкие бедра, мощные руки и ноги. Каждая мышца проработана, как у античной статуи. «Лицо особенно удалось!» — с гордостью сказал мертвый. «Смотрите, какой высокий лоб!» Валивай подбородок и прямой нос. Он явно любовался произведением собственных рук. Так, господа, отойдите к стене и не двигайтесь, скомандовал я, раскладывая инструменты. Что бы ни происходило, молчите, даже если увидите что-то необычное. Насколько необычное? напрягся Ярк. Ну, может быть, легкая левитация, свечение, появление призрачных фигур. Стандартные некромантические эффекты. Не пугайтесь и не вмешивайтесь. Достал специальный мел, черный. Начал чертить вокруг стола пентаграмму. «Обязательно эти средневековые символы?» — спросил мертвый. «Пентаграмма — это не символ, а энергетическая схема», — пояснил я, не отрываясь от работы. «Пять лучей соответствуют пяти элементам некромантии. Плоть, кость, кровь, дух и воля». Круг замыкает энергию, не дает ей рассеяться. Это как электрическая цепь. Без правильной схемы ток не пойдет. Вскоре я закончил рисовать. Достал свечи, расставил по углам пентаграммы. Зажег. Памя было неестественно черным. Добавка костной муки в фитиль давала такой эффект. Настал момент истины. В прошлой жизни я проводил этот ритуал тысячи раз. Но то было другое тело, другие силы. Архирич мог поднять сотню трупов одним жестом. А сейчас я обычный лекарь с крупицами некромантической силы, как пересесть с Феррари на Запорожец. Вроде и машина, но ощущения не те. Встал у изголовья стола, положил руки на голову конструкта. Холодная кожа никаких признаков жизни. Температура тела около нуля, консистенция как холодная резина. Начинаю, предупредил я. Глубокий вдох активация некромантического зрения. Мир стал черно-белым. Конструкт выглядел как пустой сосуд. Идеальная форма без содержания, без искры жизни. Начал читать заклинания на древнем языке некромантов. «Разрываю оковы смерти!» Мой голос стал низким, резонирующим. «Я господин смерти и жизни!» «Холодное тело, услышь мой голос!» «Восстань из вечного сна!» Я начал вливать энергию из сосуда живы. Золотистые нити потекли из моих ладоней в мертвое тело. 10% ушли мгновенно, словно конструкт был иссохшей губкой, жадно впитывающей воду. 11% — пальцы конструкта дернулись. Мелкая моторика отреагировала первой. 12% — веки затрепетали, как крылья бабочки. Грудная клетка чуть приподнялась в попытке вдохнуть. Получается! Восхищенно прошептал мертвый. «Смотрите, он двигается!» «Тихо!» — Рявкнул я, не прерывая поток энергии. «Еще слово, и ритуал сорвется!» 13 процентов». Губы конструкта приоткрылись. Послышался хрип. Первая попытка втянуть воздух в легкие, не работавшие месяцами. 14 процентов». Все мои запасы уходили в это тело. «Что-то не так. Он потребляет слишком много энергии». Обычный труп оживает на 10%. Этот жирает втрое больше и все еще не встает. Словно энергия уходит в никуда. Вскоре сосуд почти опустел. Осталось жалкие 10%, критический минимум для моего выживания. И тут я понял проблему. Энергия не задерживалась в его теле. Она проходила сквозь него, как вода сквозь решетой и рассеивалась в пространстве. Я резко прервал ритуал, отдернул руки. Свечи погасли одновременно, словно их задуло невидимым ветром. Воцарилась могильная тишина. Конструкт лежал неподвижно, мертвый, как и был. Никаких признаков оживления, кроме чуть приоткрытых губ. «Не получилось!» — выдохнул я, чувствуя опустошение. Не только энергетическое, но и моральное. «Как это не получилось?» Мертвый бросился к столу, начал трясти конструкт за плечи. «Он же шевелился!» «Дышал, я видел!» Рефлекторное сокращение мышц. Устало объяснил я, опускаясь на ящик в углу. Остаточная реакция на некромантическую энергию. Это не оживление, имитация, как лягушачья лапка дергается от электричества». «А почему? Что пошло не так? Вы же все правильно делали?» «Все потому, что при составлении этого конструкта была допущена одна маленькая, но крайне грубая ошибка».